После обеда Андрей отказался спать, пошел к бекерам. Их домик покосился еще более, калитка висела на одной петле. Во дворе была грязь, пришлось идти по доске, проложенной до двери. В прихожей пахло лекарствами и чуждым этому аккуратному дому запахом русской непроветренной избы. Андрей постучал, в ответ кто-то начал кашлять. Потом кашель приблизился, дверь открылась. За ней стоял на костылях старый Бейкер, лицо его было сизым, длинный нос распух, будто он долго плакал. Он не сразу узнал Андрея и сначала даже испугался его в форменной шинели, в чем наивно признался «Все жду, что описывать имущество придут». «Ты Берестов Андрюша, Мария павловны сын, ты Коли?» Бейкер запамятовал, что Андрей приходился племянником Марии Павловне. Он стоял в дверях, забыв, что надо пропустить гостя. За его спиной раздался голос Ниночки, младшей сестры Бекера, такой же длинноносый бледный и обреченной остаться старой девой, если, конечно, не найдется для нее такого же скучного и непритязательного мужа, как собственный папа. «Андрей, заходи же, чего ты стоишь? Папа, посторонитесь, вы мешаете». Нина протянула длинную белую руку и протащила Андрея в щель между замершим отцом и стеной. «Раздевайтесь», — сказала Нина, — «вы совсем промокли». «Нет, я только из дома». Нина забрала у Андрея зонт и шинель. Отец опомнился, подошел ближе. «Я Колю позову, он будет рад», — сказал он. И, не дожидаясь ответа, тяжело заковылял вглубь дома. Нина стояла, безвольно опустив руки, лицо у нее было виноватое. Андрей украдкой осматривался. Дом Беккеров всегда был беден, но за последние месяцы он пришел к тому же в полное запустение. «Мама болеет», — сказала Нина, перехватив взгляд Андрея, — «и папа совсем плох. А я даю уроки, и все хозяйство на мне, простите, что у нас беспорядок». «Мы всегда были на «ты», — сказал Андрей. «Судьба заставляет нас изменять своим правилам», — сказала Нина поучительно, — «она несправедлива к нам» ничего сказал андрей коля скоро кончит университет будет хорошо зарабатывать да и ты выйдешь замуж мы никому не нужны андрей сказала нина твердо господь отвернулся от нас это звучало как в романе из нивы в комнату вошел коля извини что я не услышал я писал письмо некогда красивая высокая до потолка трюмо было засижено мухами, и верхний угол его был затянут паутиной. Сверкающий порядок, что раньше царил в этом доме, поддерживался Елизаветой Юльевной, матерью Коли. «Что с мамой?» — спросил Андрей. «Плохо», — сказал Коля. Коля провел его через большую комнату, где на диване уже лежал, посапывая его отец, непонятно, когда он успел заснуть. Из комнаты вели две двери, Одна в спальню, где обитали Нина и Елизавета Юльевна, другая в комнату Коли. Дверь к маме была открыта, оттуда донёсся стон. И Ниночка поспешила туда. Коля быстро подтолкнул Андрея к другой двери и закрыл её за собой. Комната Коли не изменилась, только была не убрана и казалась нежилой. Коля показал Андрею на стул, а сам сел на кое-как застеленную койку. На письменном столе лежали исписанные цифрами листы бумаги. Полка с книгами... Такая знакомая, потому что Коля в свое время давал Андрею стоявшие на ней томики Бусинара и жаколео опустела и накренилась. «Прости», — сказал Коля, — «но так вот мы живем. Ты увидел меня в трудный день. А что с мамой?» «У нее подозревают рак», — сказал Коля. «Она мучается болями, но, к сожалению, у нас нет возможности купить лекарств». «Я постараюсь помочь», — сказал Андрей. «Я не хотел просить тебя о помощи. Я поговорю с тетей Маней, у них в ведомстве есть деньги на такие цели. Ни в коем случае», — резко сказал Коля, — «лучше умереть с голоду». «Что ты говоришь?» «Завтра весь Симферополь будет знать, что мы нищенствуем. Подумай, как это отзовется на Нининой судьбе». «Ладно», — сказал Андрей, — «подумаем». «Расскажи себе, как твоя Альбина». «Ахмед», — рассказал Коля, насторожился». Он мне смешное письмо прислал. «Ахмед все неправильно понял», — сказал Коля. «Он всегда был шутом и останется им. Нашутить можно за свой счет, но не за счет товарищей. Он ничего плохого не написал. По глазам твоим вижу, что написал». А мною руководило лишь чистое чувство, клянусь тебе. Коля вскочил с койки. Старые пружины взвизгнули. Он подошел к окну и отодвинул в сторону горшок с засохшим цветком. Он молчал. Из соседней комнаты донесся стон, потом голоса. «Тебе!» который может пользоваться благодеяниями отчима, не понять, что такое безысходность», — сказал Коля наконец. Андрей видел его широкую спину, небольшой, хорошо подстриженный затылок и тонкие, алые на просвет уши. «Мне не к обратиться даже за сочувствием», — сказал Коля. «Ахмед ничего не поймет и будет смеяться. Я все потерял, и ты более других можешь презирать меня». Почему-то Андрей подумал в тот момент о десятке, которую Коле так и не отдал Ахмеду. Тетя Маня панически боялась любых долгов. Может, какой-нибудь из ее предков попал в долговую яму, может, она запомнила уроки, вычитанные из французских романов. Но она была убеждена, и убежденность эту передала Андрею, что порядочный человек скорее умрет, чем не вернет долг. «Ты же понимаешь, — продолжил Коля, — что я не мог прожить в Петербурге на 20 рублей которые присылала мать. Не мог. Наш наивный друг Ахмед, который умудрился прокутить две тысячи за несколько недель, решил, видно, что я намерен сесть на шею калерии Иосифовне. «Какая еще калерия Иосифовна?» – спросил Андрей. «Дама, у которой я с ним квартиру. Тебе я могу сказать, она была уверена, что я сын барона и состояние моего отца велико. Она готова была отдать за меня Альбину. Но моя печальная тайна раскрылась, И я был изгнан из числа претендентов. «Ой, горе мое, ну сделай что-нибудь!» Закричала за стенкой мать. «Пошли к цепельману», — сказал Коля. «Больше сил нет терпеть. Андрей был рад уйти». Нина вышла их проводить и сказала. «Коля, постарайся, я тебя умоляю, постарайся достать опия, хоть несколько капель». «Я спрошу у тети», — сказал Андрей. Снег перестал. Облака разбежались, но сразу похолодало и поднялся пронизывающий ветер. Они шли быстро и почти не разговаривали. «Ты не был больше в Ялте?» — спросил Андрей. Не хотел спрашивать, но вопрос сам сорвался с губ. «Зачем?» — спросил Коля. «И откуда у меня деньги для таких путешествий?» И девушек больше не видел. «О, далекое детство!» — вдруг засмеялся Коля. «Я помню, как ты пытался уплыть с Лидочкой в Турцию». Какое-то было светлое время. Цепельман встретил их радостно. В кондитерской было жарко. Круглый с залысинами лоб Цепельмана блестел, как смазанный жиром. «Какая радость! Вторая встреча! Вам понравился мой торт? Я сам его делал?» «Мы его будем есть с чаем», — сказал Андрей вечером. «Правильно. Это именно вечерний торт. А сейчас будем пить кофе с коньяком», — сказал Андрей. «На улице такая погода». «Именно что такая погода». «Если бы я не был так занят, я бы обязательно сам выпил рюмочку. Я ужасно беспокоюсь за Фиру. Там, в Керчи, такие ветры, такие ветры!» Они сели в углу за свой столик. Цепельман принес кофе, коньяк и фотографию Фиры с ее мужем, типичным Громилой. «Вы не думаете что он грубый», — сказал Цепельман. «У него сердце ягненка». В кафе зашли замерзшие реалисты. Цепельман побежал делать им чай с вафлями. Резким театральным движением Коля поднес губам рюмку и выпил коньяк, как извозчик пьет водку. «Все время хочется напиться», — сообщил он. «Но я не хмелею». Андрей отхлебнул кофе. Он понимал, что ему предстоит выслушать исповедь приятеля, втайне мечтая, чтобы случилось небольшое землетрясение, которое отвлекло бы Колю от рассказа. Но землетрясения в Симферополе не бывает. «Я был слишком доверчив». Коля поправил прядь, упавшую на лоб. «Я доверился судьбе. Чувство, которое я испытывал к Альбине, было настолько глубоким и чистым, а она сама тянулась ко мне, как Лиана тянется к стволу». «Баба», баба — чуть не подсказал Андрей, и понял, что рискованность сравнений и заставила замолчать Бекера. «Пальмы?» — закончил фразу. Коля и помахал пальцами цепи, словно половому. «Еще коньяк!» Реалисты обернулись, как по команде, — «Сейчас Коля!» – отозвался ципельман «Одну минутку, мой мальчик!» Чем испортил все представление. Коля смешался, вытащил бумажник с золотой монограммы, из него маленькую фотографию визитку с смазливой девицы. Андрей понял, что это Альбина. Коля перевернул визитку. Там было написано мелким и аккуратным почерком. «Дорогому Николаю на добрую память о наших встречах. Альбина ч 12 октября 1913 года». «Красиво!» – сказал Андрей. Ему приходилось так рассматривать фотографии младенцев, которые таскают с собой бабушки, приятельницы тети Мани, но фотографию возлюбленной ему показали впервые. Цыпельман принес коньяк для Коли. «Свадьба была назначена на ноябрь», — продолжал коля — «когда Цыпа отошел. Мы даже договорились, что от моих родственников приедет только Нина, родители больны. И тут моя потенциальная теща получила анонимный донос». «О чем?» «О том, что я нищий». Что я не фон Беккер, а сын железнодорожного кондуктора. Что у меня нет ни гроша за душой, что я авантюрист и самозванец. Последние слова Коля, увлекшись, произнес громко, и реалисты вновь обернулись. «А кто написал?» — спросил Андрей, стараясь выразить сочувствие, чтобы ни в коем случае Коля не услышал его внутреннего голоса, который, не торжества, воскликнул «И по делом тебе, проходимец!» Откуда я знаю? Она мне не показывала. А может, не было никакого доноса? «Как же она тогда узнала?» «Вполне естественно, она навела справки о будущем зяте». «Здесь? В Симферополе? Почему?» «Это бывает с тещами?» — сказал Андрей, и ирония Колю покоробила. «Есть вещи, над которыми не шутят», — укорил его Коля. «Не такая уж трагедия», — сказал Андрей, — «мы же не в семнадцатом веке живем». «Ты ее любишь?» «Безумно!» Реалисты как раз вереницей покидали кафе, дожевывая вафли. Видно, у них начинался урок. Проходя, они внимательно рассматривали Беккера. А она тебя? — Раньше я полагал, что наши чувства взаимные, — Коля понизил голос. — Возьмите обвенчайтесь, — сказал Андрей. — Исключено. Почему же вы цивилизованные люди, а деньги? Ты не представляешь, в каком я положении. Ты знаешь такую древнюю формулу «рай в шалаше»? «Не будь наивным, Андрюша», — сказал Коля, — «и не испытывай мое терпение. Альбина воспитана не для того, чтобы жить в шалашах. Впрочем, это все в прошлом». Цепельман принес горячий кофе. Коля сидел, упрятав голову между кулаками, упершись локтями в стол. Цепельман ничего не сказал, только сокрушенно покачал головой так, чтобы Андрей это видел. Андрей молчал, потому что ему было нечего сказать. Он предложил Коле выход из положения. Коля его не принял. «Жизнь, я тебе скажу», — продолжил свой монолог Коля, — «очень сложная и гадкая штука. И я далеко не идеал. Я мечтал вырваться из нищеты, я мечтал помочь моим родителям, Нине. Для этого я пошел на хитрости». А Альбина, должен тебе сказать, знала правду и разделяла мою точку зрения, но моя трагедия заключалась в том, что я должен был соответствовать образу состоятельного молодого человека», Коля Криво усмехнулся, и это требовало денег. «Я должен был делать скромные, но не дешевые подарки будущим теще и тестью к Дню Ангела. Я должен был покупать билеты в театр. Я должен был одеваться по-человечески, наконец». «И много ты задолжал?» – спросил Андрей. «Не так много, чуть больше тысячи. Ого!» Ужас в другом. Ты знаешь, откуда эти деньги?» «Ты их украл?» Прошептал Андрей. «Нет, не бойся. Но я заложил драгоценности мамы, семейные драгоценности». Теперь они говорили совсем тихо, сблизив головы, как заговорщики. «Мама в угрожающем состоянии», — предложил Коля. «Она ждет смерти». «Меня вызвала Нина. Нина требует, чтобы я немедленно выкупил драгоценности». Она знала. «Как бы я это сделал без ее согласия и помощи?» «А теперь мама может их попросить?» «Она уже просила. Она составила завещание, но требует, чтобы мы взяли шкатулку из банка и принесли». «Когда?» «У меня осталось два или три дня, и нет выхода. Я буду вынужден покончить с собой». «Ну уж до этого не дойдет», — сказал Андрей. Коль обиделся. «Я уйду». Но никуда не ушел. Время тянулось медленно. Часы над стойкой постукивали маятником. Андрюша считал секунды. «А он и не думает о Лиде», — сказал себе Андрей. «Ему и дела нет до нее, а я старался быть благородным и отказывался видеть ее. Андрей не чувствовал, что лукавит перед собой». «Мне не к кому обратиться, кроме тебя», — неожиданно сказал Коля. «У меня мало друзей, друзей со средствами нет вовсе». «Но чем я тебе могу помочь? Мне нужна тысяча рублей. Только одна тысяча, Андрюша, на год, даже меньше, на полгода, если хочешь с процентами. Но ведь ты не возьмешь с меня процентов, правда, только нужна полная абсолютная тайна. Но у меня нет тысячи рублей. Ты мне говорил, что отчим открыл счет на твое имя. Я не могу распоряжаться счетом до совершеннолетия». «Пока что я получаю только проценты, их мне хватает на жизнь, но, честное слово, ничего не остается. Я сейчас купил билет сюда, кое-какие гостиницы, и всё я чист и гол до Нового года». «Но твоя тетя, Коля...» «Ты же знаешь, что тетя получает жалование. Андрей, ты должен что-то придумать. Если ты этого не сделаешь, я застрелюсь, это вопрос чести». Коля обессиленно откинулся на стуле, будто пробежал целую милю, он закрыл глаза. «Так я и знал!» — сказал он, словно Андрей отнял у него тысячу рублей и вытащил из кармана. «Так я и знал!» Он поднес руку к колбу, это было изящно, но Андрею жест показался слишком театральным. «Вам подать еще чего-нибудь, молодые люди?» — спросил Цепельман, не подходя из деликатности близко. «Нет, спасибо», — сказал Андрей, «мы сейчас уходим». Коля поднялся как будто эти слова были командой. Не глядя на Андрея, подошел к круглой вешалке, взял свою шинель и, не надевая фуражки, пошел к выходу. Андрей задержался, расплачиваясь. Пасмурный день перешел в тоскливый зимний вечер. На Пушкинской зажглись желтые фонари, люди спешили домой со службы, и поэтому магазины на короткое время оживились. Коля стоял у витрины, Колбасного магазина Витрина представляла собой рог изобилия Из которого сыто и не спеша Вываливались колбасы и рулеты бекона Андрей остановился, не зная, что делать дальше Подойти к Коле Или тот настолько обижен, что не станет разговаривать «Пошли домой!» Наконец, окликнул он Колю «Я не хочу в эту юдоль скорби!» Сказал Коля «И у меня нет рубля, чтобы напиться» «Но рубль у меня найдется», — сказал Андрей, впервые в жизни почувствовав себя старше Беккера. «Но напиваться смысла нет». «Тебе ли говорить о смысле?» Андрей вынул из бумажника три рубля и протянул их Коле. Тот посмотрел на деньги, как на мерзкую лягушку, и неожиданно ударил Андрея по руке. Деньги упали на мокрый тротуар. «До свидания», — сказал Андрей и пошел прочь. Он не оборачивался, — и поэтому не видел, поднял ли Бейкер эту трехрублевку. Андрей пришел в себя в семинарском саду. Уже почти стемнело, и здесь фонарей было мало, до ближнего метров пятьдесят. В полутьме голубела мокрая скамья, Андрей дошел до нее и обессиленный сел. Его знобило, он подумал, что в поезде он долго стоял в тамбуре, потому что в вагоне было душно, его могло продуть. Еще не хватало пролежать в горячке все Рождество». Два человека шли по грязной и стоптанной задней дорожке. Они были в глубоко надвинутых на брови картузах и бушлатах, подобных морским, которые любили носить мастеровые. Андрей вдруг испугался, на версту вокруг никого, если что, не докричишься. От этих фигур веяло угроза, Андрей понимал, самое разумное — встать и уйти, быстро уйти отсюда, может даже убежать». Но с Андреем так бывало в жизни не раз Он понимал, что надо сделать, чтобы спасти себя Но не делал, замирая и стараясь переждать опасность или беду Мужчины замедлили шаг Подойдя к скамейке, и Андрей, глядя на них и не различая в сумерках лиц Мысленно молился «Пройдите мимо, пройдите, не останавливайтесь» Мужчины остановились Один из них сказал «Студент, закурить не найдется?» «Я не курю», — сказал Андрей «А ты получше посмотри», — сказал второй со смешком. «Честное слово, я не курю», — сказал Андрей и поднялся со скамейки. «Это мы сейчас посмотрим», — сказал первый мужчина. «Выворачивай карманы». Андрей начал отступать от них, он боялся повернуться к ним спиной. Мужчины шли за ним следом точно с той же скоростью, как Андрей отступал. Андрей задел каблуком камень. «Я сказал тебе», — повторил первый мужчина негромко, — «Показывай, что в карманах!» Андрей запустил руку в карманы и вывернул их. Ключи и мелочь посыпались на дорожку. «Ну что нам с ними делать?» — спросил первый. И тут Андрей узнал его голос. Года три назад он служил в гимназии истопняком, и гимназисты бегали вниз в котельную, старшеклассники покурить или сыграть в карты, те, кто помладше, потому что там было всегда тепло и интересно. И это узнавание сразу успокоило Андрея. В мире, в котором он существовал, были свои порядки. В нем были и люди законопослушные, и тихие, и разбойники, и жулики. Но существовала определенная установленность отношений. Еще не сказав ничего, Андрей понял, что своего эти мужики обижать не будут, даже если свой обозначает лишь гимназиста, которого этот истопник и не помнит. Как же его звали? Тихоном? Теперь, когда они стояли рядом, Андрей разглядел и второго. У него было скуластое крепкое лицо, узкие губы и злые глаза. «Не буду», — сказал Андрей. «Не буду, Тихон». «Ты кто?» Тихон приблизил лицо, от него пахнуло водкой. «Ты кто такой?» «Я у вас в котельной все свои лучшие годы пробыл», — сказал Андрей, стараясь улыбнуться. Улыбка, правда, не получилась. «Ах ты! Ах ты, мать твою! Гимназист!» «Из Александровской!» «Много вас было, разве всех упомнишь? А теперь что, в студенты пошел?» «Я в глухом переулке живу», — сказал Андрей с теткой. «Может, знаете, кто вас всех знает?» — сказал Тихон без злобы. «Они у меня, стервицы, курили». Последние слова были обращены к спутнику, который стоял, руки в карманах бушлата, и покачивался. «Если курили», — сказал он со злобой, «чего же он папиросу пожалел?» «А я не курил», — сказал Андрей, — «и сейчас не курю, но если вам деньги нужны, возьмите». Тут он понял, что не тактично предлагать людям деньги, которые валяются на земле. Он опустился на четвереньки, ключи были большие, они блестели, но он их сразу нашел, а монеты попали в грязь. «Да ты чего?» — сказал Тихон, — «ты ничего, бог с ними!» Он тоже встал на четвереньки, и они с Андреем шарили руками по луже. «Во!» — говорил Тихон, — «нашел двугривенный». Его спутник стоял над ним, ему это не нравилось. «Пошли», — сказал он, — «штаны извозишь, мать твою». «Не», — говорил Тихон, он был совсем пьян. «Надо помочь гимназисту. Тебя как зовут?» «Андреем. Андрей Берестов». «Как же? Андрей, Андрюш, помню, курносенький такой был». Конечно же, Тихон Андрея не помнил, но теперь они были заняты общим и с точки зрения Тихона полезным делом. «А много денег-то у тебя было». «Не знаю», — сказал Андрей, — «около рубля, наверное». «Дурак ты, гимназист! Если будешь каждому карманы развивать, не напасешься!» Тут он нашел целый полтинник, и на том они поиски прекратили, потому что второй, которого звали Борисом, хотел уйти. Они пошли к выходу из сада все вместе. Андрей протянул Тихону мокрую ладонь, на ней было два пятиалтынных и гривенник. «Нет», — сказал Тихон, — Это ты себе оставь, у нас уже полтинник есть и двугривенный. Давай, сказал Борис и взял деньги у Андрея. Что Тихону не понравилось, он стал объяснять Борису. Тетка у него в очках Марии Павловны, я ее знаю, она к соседу моему приходила, еще на Пасху благотворительность носила, я ее ей бог знаю. Ты скажи, Андрюш, я ее знаю? Точно знаете, удивился Андрей. Я ей говорю, она женщина справедливая и небогатая, это я тебе точно говорю. Борис не отвечал, но и деньги не вернулся. Они вышли на екатерининскую «Слушай, гимназист, — сказал Тихон, — пошли собачьи радости вкусим за твое здоровье. Ты не думай, у нас есть». «Я не пойду, — сказал Андрей. Пойдешь, пойдешь, — сказал Тихон. Выпьем, посидим, надо согреться». Через три минуты они сидели в жарком, душном И, как показалось, Андрею в страшно уютном зале трактира Половой принес штук фотки и горячей жареной чесночной колбасы Тихон, оказывается, теперь служил кочегаром на станции А Борис был приезжий из Пскова и работал в депо К удивлению своему, Андрей понял, что спутники его совсем молодые А в гимназии ему казалось, что Тихон велик и стар В морщинках вокруг глаз Тихона под носом, над усами была сажа Под обломанными ногтями тоже чернота Борис был чище, одет аккуратнее, он был мрачен и только после второй рюмки попривык к Андрею разговорился. Они, оказывается, готовили в депо забастовку, все продумали, а приехал из Киева эсдек-мученик и велел все делать иначе. Получилось, что теперь Борис не главный и он теперь это переживал. А Тихон, который Борису сильно сочувствовал, достал ему выпить, но тут у них кончились деньги, а выпить хотелось, вот и подошли к студенту. Они только и собирались Руби взять, не больше, но когда студент, то есть Андрей, стал кабениц, они на него рассердились, так что, если бы не узнавание, накостыляли бы Андрею. Потом и Борис оттаял. Он оказался славным парнем, если бы не пил, так объяснил Тихон. Он окончил реальное училище, но потом обстоятельства не сложились. Борис не объяснил, как. Пришлось уйти в механике. Он приехал в Симферополь. «Женить Борьку надо», — утверждал Тихон. «Ты, Андрюша, нам невесту тыщи только с образованием. Мы теперь, сам понимаешь, к свету стремимся. Предстоят большие перемены. Ты газеты читаешь? Выберем мы Борьку в Думу от революционеров, а потом, гляди министром станет». Тут Тихон развеселился, Андрей вспомнил, что у него была заначенная пятерка на самый крайний случай. Они ее пропили. Ушли они из трактира, когда он уже закрывался». Все трое совершенно обнищали Железнодорожники пошли провожать Андрея И тому было лестно и приятно, что он идет домой С двумя такими славными парнями, которые его понимают Когда они вышли к Салгиру Их догнал Ахметка, который возвращался домой Ахмет отнял Его у новых друзей И помог забраться на ломовую телегу Тихон отдавать Андрея не желал Потому что поклялся сдать его с рук на руки Марии Павловне Но Ахмед, когда узнал об этом благородном плане Вправду испугался Он представил себе, что подумает тетя Маня Андрей заставил Ахмета остановиться Не доезжая до дома Потому что ему надо было излить душу Единственному другу И тот послушно остановился Только заставил сначала Андрея застегнуть шинель И надеть измаранную в грязи фуражку Андрей рассказал ему все о Коле Бекере и о своей безответной любви к Лидочке и о том, что он намерен завтра же ехать к Сергею Серафимовичу и просить тысячу рублей, потому что хоть Коля и подлец, но ему надо помочь, потому что жалко Нину, на которой никто не хочет жениться, и Елизавету Юльевну тоже жалко. Андрей вспомнил, что обещал принести Бекером опий, но Ахмед сказал, что все возьмет на себя. Тетя Маня не спала и сидела у окна,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 Андрей пошел на кухню, сварил еще кофе, но пить его расхотел, а решил полежать, пока не вернется тетя. Он лег, и его снова начало трясти. Когда Мария Павловна через час вернулась домой, он даже не смог встать, чтобы ее встретить. Тетя Маня начала рассказывать, как ужасно у Беккеров, потом осеклась, потрогала лоб Андрея и тут же притащила градусник. У Андрея было 38,5. Он все же простудился в поезде или вчера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 На следующий день было куда теплее. Маргарита ждала его на улице, не доходя до кафе. Солнце, хоть и клонилось уже к закату, светило по-весеннему, высушило мостовую, а уже разукрашенная елка возле магазина казалась анахронизмом. Маргарита была в синем расклешенном пальто до щиколоток. Издали она выкликнула подготовленную фразу, так что слышала вся улица. «Андрей, в Ялте уже цветут розы, куда мы пойдем?» «В кондитерскую вам не с руки?» «Не надейтесь, что меня можно скомпрометировать. Ваш Ахмед влюбился в меня. Он знает о каждом моем шаге». «Он очень хороший товарищ», — сказал Андрей. «Еще чего не хватало», — Маргарита громко рассмеялась. «Это вовсе не достоинство». Они вышли к семинарскому саду. Тени от деревьев были длинными и черными, а там, где они пересекали сохранившиеся на траве ломти снега, тени казались сиреневыми. «Чудесная картина! Настоящий Йон!» — сказала Маргарита. «Вы любите Йона?» «Я его не знаю», — сказал Андрей. От Маргариты исходило нервное напряжение. Если она говорила, то авторитетно и умно. Если я смеялась, то громче и заливистей всех. Вы отсталый провинциал. Но именно это мне в вас нравится. В вас сохранилась странная чистота, которую не найдешь в столице. Я живу в Москве. «Во-первых, вы живете там без году неделю, а во-вторых, Москва никогда не сможет стать столицей». Они дошли до лавочки, на которой Андрей сидел три дня назад. Он бы не узнал этой лавочки, но на черной земле возле нее лежал гривеник Наверняка это был тот гривенник, который они с Тихоном не отыскали. Гривенник лежал на Орле, и потому Андрей его поднял. «Вы, оказывается, бережливы», — сказала Маргарита. Андрей не стал ей объяснять, он хотел, чтобы она сама рассказывала, это важнее. Они пошли по аллее, Маргарита ступила на жухлую траву, подошла к старому дубу. Она протянула руку и оперлась о него. «Андрей!» Маргарита вдруг заговорила другим высоким нервным голосом, будто все, что было раньше, более не играло роли. «Меня интересует, доверился ли вам Коля Беккер?» «В каком смысле?» Андрей позабавил и сама форма вопроса, но Маргарита была серьезна. «Знаете ли вы о его драме?» Андрей готов был уже ответить положительно, но тут спохватился, что в воображении Маргариты драмой могло миноваться нечто совсем иное, а не разрыв с Альбиной или денежный долг. «Ваши колебания делают вам честь», — сказала Маргарита, не отрывая от Андрея пронзительного взгляда. «Вы не можете выдать доверенных вам тайн. Тогда я вам помогу, наш общий друг» имел неосторожность увлечься пустоголовой генеральской дочкой, которая, как, впрочем, и ее мамаша, рассчитывала, породнившись с ним, стать баронессой и владелицей замков в Курляндии. Когда они выяснили, что Коля гол как сокол, они безжалостно выбросили его из дома. Он же, истратив на них более тысячи рублей, оказался в безвыходном положении, как вы видите, я все знаю. У Коли... «Тяжело больно мама», — сказал Андрей. «И это мне тоже известно». Маргарита резким движением руки в лайковой перчатке отмела это известие, как не имеющее большого значения. «Какая она красивая, некрасивая женщина», — подумал Андрей. «В ней все преувеличено. И черты лица, и формы тела, и чувства, и слова. Но всеобщая несправедливость вмешалась и здесь, Ахмед». Поражен необычностью Маргариты и готов поклоняться ей, а Коля, в которого Маргарита без сомнения влюблена, предпочитает ей белокурую куколку. Колю она пугает. А меня? — Меня тоже, — признался себе Андрей. — Я привезла Коле деньги, — сказала Маргарита, — но я не могу их ему передать. Он их у меня не примет, он горд. Воронье громко кричала в голых ветвях, собираясь на вечернее собрание. Солнце быстро клонилось к вершинам деревьев. Андрей знал уже, что Маргарита сейчас попросит его передать деньги Бекеру, и больше им не о чем будет говорить. Он испугался, что не успеет узнать о главном, и совсем не вовремя спросил, а как же Лида? «Это же средневековая история», — воскликнула Маргарита, не скрывая нисходительной улыбки. «Полгода назад вашему ветреному другу захотелось соблазнить мою подружку, но я этого ему не позволила сделать. Он мог претендовать на ее тело, но никак не на руку. Кстати, она готова была увлечься вами, но вы позорно сбежали от нее на автобусной остановке». «Где?» «Не лицемерьте, мой друг. Легкомысленное дитя любви проплакало у меня на груди всю ночь, когда вы отвернулись от нее в автобусе. Это неправда». «Ах, не краснеете! Вы становитесь похожим на свеклу, и вам это не идет!» Сравнение со свеклой было неприятным, и Андрей вернулся на грешную землю. «Вы хотите, чтобы я отдал Коле деньги?» «Да. И как я объясню появление у меня такой суммы денег?» «Как вам угодно. Он же должен будет вернуть вам этот долг». Они стояли близко друг к другу, Андрею было видно, что глаза у Маргариты карие, а не черные, как казалось, на расстоянии, а над верхней губой нежный темный пушок. «Он мне ничего не должен. Я его люблю. Я его люблю с первого взгляда. Вам этого, милостивый государь, не понять. Может быть, Андрей пожал плечами, ему не хотелось откровенничать. Но что я ему скажу?» Вы скажете, что достали эти деньги у вашего отчима, он же богатый. Но я не ездил в Ялту, он может спросить у моей тети, она скажет, что я болел. В Ялту можно обернуться за день. Да и не будет он спрашивать. Он будет вам благодарен на всю жизнь. Вы хотите, чтобы он был вам благодарен на всю жизнь? Ни в коем случае не кокетничайте, Андрей. Каждому человеку приятно быть хорошим. Ведь он просил вас... «Умолял!» Они покинули семинарский сад и вышли на Пушкинскую. Смеркалось, солнце спряталось, зажглись желтые окна в домах. Ощущение весны, столь явное днем, уже пропало. Лужи быстро затягивались хрупкой бумагой льдинок. «А это наша гимназия», — сказал Андрей. «Мы здесь учились». «Какая маленькая», — сказала Маргарита. «А это ваша церковь?» «Гимназическая». Она и Приходская. «Я пойду туда завтра. Завтра ночь перед Рождеством. Я люблю Рождество. Даже больше Пасхи. Только не здесь и не в Одессе. Рождество надо встречать в Москве, в настоящей России». «А что делает ваш отец?» Андрей был рад перевести разговор на иную тему, хоть и понимал, что Маргарита все равно добьется своего, отступать ему некуда. «Мой папа», она сделала ударение на последнем слоге, «судовладелец». У него есть собственные пароходы, один пароход. Но у него много грузовых судов, Андрюша. Мы с вами отвлеклись от основного. Мне хотелось бы, чтобы вы сделали все сегодня. Но уже поздно. Не говорите глупостей. Со мной гулять вам не поздно, а спасти друга вам поздно. Я вот что скажу. Андрюша, вы производите впечатление нерешительного и слабого человека. Я бы никогда не смогла в вас влюбиться, и меня искренне удивляет, что Лидочка увлеклась вами. Андрей, наконец, решился. В конце концов, он тоже имеет право на прибыль, раз выступает посредником в сделке. «Простите», — произнес он хрипло, — «вы не знаете, случайно...» Он запнулся, и Маргарита не смогла скрыть иронического торжества. «Сделайте милость», — сказала она светски, улыбнувшись, — «опустите руку в правый карман своей тужурки». Андрей подчинился и вытащил оттуда сложенный листок с адресом Иваницких в городе Ялти, который незаметно положила Маргарита. «Не надо благодарить», — сказала Маргарита, — «это в моих интересах». «Я не хочу рисковать. Мало ли, куда бросит судьба», моего нестойкого возлюбленного. Это было признание в бессилии любви к Беккеру. Маргарита поморщилась будто с отвращением к своей слабости. «Пойдемте отсюда», — сказала она. Андрей сделал было первый шаг, но Маргарита молча удержала его за рукав и передала плотный конверт. «Здесь тысяча», — сказала она. Они шли по Пушкинской, не спеша, будто гуляли. И надо было разговаривать, но они оба были как заговорщики» расплатившиеся за убийство и потому немногословные, будто разговор в семинарском саду отнял слишком много сил. «А куда вы намерены поступать после гимназии?» – спросил Андрей. «Я еще не решила», – ответила Маргарита, – «и не знаю, буду ли поступать». Она угадала следующий вопрос Андрея и решительно ответила «нет». «Я не намерена выходить замуж, тем более за такого слабого человека, как Николай. Простите, но я знаю ему цену». «Тогда? Тогда я люблю его как мужчину-женщину, как куклу, как наркотик». Маргарита не притворялась и не кокетничала с Андреем. Так она и думала. Хотя это не означало, понимал Андрей, что она будет следовать собственным правилам жизни. Она была и ужасно старой, на тысячу лет старше Андрея, и совсем еще девчонкой, которая начиталась сентиментальных современных романов, где царит Эрос. «Значит...» Вы намерены сидеть дома и играть в любовь? Не будьте пошляком. Мое сердце отдано революции. Андрей даже остановился от удивления. Я никогда бы не догадался. А никому об этом не следует знать. И Беккеру? Беккер знает. Неизбежно, что он знает и робеет. Если бы я была обыкновенной женщиной, ему было бы легче со мной. Но он понимает, что нас разделяет пропасть. Один ее берег... «Его бездуховность, другой мой высокий идеализм». Маргарита говорила напыщенно, словно цитировала некий катехизис. «А зачем вам революция?» – спросил Андрей. «Вы хотите спросить, зачем революция девицы и состоятельной семьи? А вспомните о Софье Перовской, об Александре Ульяновой, вспомните о графе Кропоткине Герцене». Высочайшие из революционеров те, кто пришел в революцию именно по зову сердца, а не в погоне за куском хлеба Они миновали центр и приблизились к району Глухого переулка Когда острый взгляд Маргариты издали за два квартала различил Колю Маргарита дернула Андрея за рукав, потянула к глинобитному забору и сразу отыскала какую-то нишу. «Вот он», — шептала она, наваливаясь на Андрея, — «это сам Бог его ведет. Сейчас, сейчас или никогда, ну иди же, как будто случайно, и сразу скажешь, вот тебя-то я и искал». Она сильно толкнула Андрея, и тот, еле удержав равновесие, засеменил навстречу Коле. коль был без фуражки, воротник шинели поднят, он чуть пошатывался. «Коля!» — окликнул его Андрей. Слова, вложенные в него Маргариты, сорвались с языка. «Вот тебя-то я искал!» «Да?» Коля будто не сразу узнал Андрея. «Ты зачем меня искал?» Андрей полез в карман, да не в тот ошибся. Андрей хлопал себя по карманам, от Коли пахло вином. «Поздно!» — сказал Коля. «Мама умерла!» «Что?» Елизавета Юлиевна умерла, отмучилась. «Что делать, что делать?» «Ты за врачом, тебе надо помочь». «Врач там, я не могу, я не могу там быть, маму жалко». Коля заплакал и прижался к Андрею, усы у него были мокрыми, ледяными. «Тебе нельзя так», — сказал Андрей, — «ты простудишься, пошли к нам». «Не хочу», — сказал Коля, — «не хочу, и к тебе не хочу, ты предатель, ты не захотел мне помочь, завтра все выяснится, нам ее даже не на что похоронить, что ты понимаешь в жизни?» «Коля, я как раз хотел, я тебя искал для этого, вот». Андрей наконец-то нащупал пакет, и ему пришлось отстранить Колю, тут тысяча рублей. «Деньги?» «Ты достал? Где?» «Неважно, право же, неважно». Коля мгновенно протрезвел, посмотрел на Андрея с узнаванием в смягчившемся взгляде и сказал «Спасибо, конечно же, спасибо. Ты оказался лучше, чем я думал». Он резко повернулся и пошел, потом побежал обратно. Андрей сделал шаг следом, но остановился». «Маргарита выбежала из укрытия. «Я все слышала громко!» – прошептала она. «Это так ужасно! Вам надо пойти за ним! Вы должны быть рядом! Идите, идите!» И Андрей, хоть и не хотел этого, поспешил за Колей. Он не стал его догонять, а шел на некотором расстоянии. Потом, чтобы отсрочить момент визита в дом, в Бекеров убедил себя, что ему надо переодеться, и свернул к себе. Тёти Мани не было. Она-то, конечно, у соседей. Андрей непрекаянно бродил по комнатам, потом стало стыдно. Андрей спохватился, что ведет себя плохо, надо идти к Беккерам. И он пошел туда. Колю он не видел, тот заперся у себя. В доме появились незнакомые старушки ждали батюшку. Но тот не шел, потому что приближалось Рождество, и все были заняты событиями куда более радостными. Андрей помыкался в большой комнате, затем решился и увел тетю Маню, которая тоже не знала, что ей делать, но не смела уйти. На следующий день Андрей не спешил к Ахмету, полагая, что тот появится сам. Но раньше в полдень появился Беккер. Он был бледен, веки распухли от слез, одет он был в поношенный гимназический мундир, который был ему тесен. Снова набежали сизые облака, грозили снегом. Коля... Долго вытирал ноги в прихожей, он говорил тихо и вел себя приниженно, словно был князем, давшим обед мыть ноги нищим. «Мне некуда идти», — сказал он, — «а дома нет сил оставаться, не прогонишь?» «Я поставлю самовар», — сказал Андрей. «Нет, я бы сейчас выпил рюмку водки». «Прости, но ты же знаешь отношение тети к экспертным напиткам». «Знаю, знаю», — Коля вялым движением подтвердил свои слова. Они прошли в комнату к Андрею, Коля закурил. «Это жизненное крушение», — сказал он тихо, — «которое неспослано мне в наказание за все». Андрей молчал, Коле надо было выговориться. «Я уже никогда не буду таким, как прежде», — сказал Коля. «Тебе не приходилось видеть, как умирает человек. Еще мгновение страданий жизнь не отпускает, и тут же наступает умиротворение». «Ей сейчас хорошо, правда?» «Наверное, хорошо, то есть наверняка. Всегда нужно помнить, чем завершается жизнь». Коля поднялся со стула, подошел к окошку. Все наши терзания, спешка, гонка за счастьем, за деньгами, как это... мелко. «Пока живем, куда денешься?» — сказал Андрей, стараясь попасть в тон приятелю. Собственные слова казались Андрею лицемерными и искусственными. «Мама была единственным связующим звеном между мной и этим городом», — сказал Коля. «Больше меня ничего не удерживает». «А как же Нина с отцом?» «Раньше мы все жили на пенсию отца. Вдвоем им легче». Коля не смотрел на Андрея, он погасил папиросу в ящике с цветком и долго вертел окурком в земле, будто стараясь закопать с глаз долой. «Коля», — произнес Андрей, — надеясь, что Маргарита хочет, чтобы Бекер узнал правду. «Коля, деньги для тебя достала Маргарита, она здесь». «Ты думаешь, я не догадался?» — Коля сардонически усмехнулся и произнес. «Ха-ха-ха!» «Она просила меня не говорить тебе?» «Лучше бы ты сдержал слово!» «Я не просил ее влезать в мои дела!» «Она отлично знала, что от нее я не принял бы денег, даже если бы умирал от голода!» «Но теперь поздно!» «Ну, за что ты на нее сердит?» «Она примчалась тебе помочь!» «Она хотела меня купить!» «Может, ты прикажешь мне теперь на ней жениться?» «Это твое дело. Андрей, не сердись. Я пришел к тебе как другу». Коля, очевидно, сделал над собой усилие, подавив гнев и вновь прибегнув к оружию смирения. «Я хочу, чтобы ты понял психологию бедного благородного человека, который может грешить и даже приступать закон, но который не может продаться». «Вспомни Достоевского». «С какой гениальной силой он открыл наш русский характер!» Андрей плохо вслушивался в монолог, в ушах шумело, видно, еще не до конца прошла болезнь. Андрей думал о том, что их с Лидой ничто теперь не разделяет. Можно сесть в автобус и поехать в Ялту, прийти по адресу Иваницких и сказать «можно позвать Лиду». Я ее добрый знакомый из Москвы. «К сожалению», — ответит ее мать, — «позвать Лиду я не смогу, потому что она уехала в свадебное путешествие с поручиком Банкиным». «Ах!» — воскликнет молодой человек и умрет от разрыва сердца. Воображаемая картинка неожиданно удручила Андрея, и он понял, что единственная возможность избавиться от сомнений – ехать в Ялту. Но как поедешь, если послезавтра похороны Елизаветы Юльевны, а на следующий день он уезжает в Москву? Остается единственная возможность уехать завтра с утренним автобусом, чтобы возвратиться вечером. Это означает три часа в Ялте. Более чем достаточно, чтобы увидеть человека и услышать от него, что он тебя забыл и знать не желает. Коля, словно почувствовав, что Андрей не слушает его, замолчал, потом сказал, что ему надо на деловое свидание в город и ушел. Андрей ощутил облегчение. Он стоял у окна, глядел вслед Коли, который поежился на пороге, кутаясь в шинель, и быстрыми шагами направился к воротам. Продолжая размышлять о том, как он поедет в Ялту, Андрей рассеянно наблюдал за Колей и равнодушно отметил для себя, что когда Беккер отворил калитку... За ней кто-то стоял, поджидая Колю Коля, видно, не ожидал встречи И остановился, придерживая открытую калитку Андрей узнал человека, который заговорил с Колей Это был кочегар Тихон Можно сказать, собутыльник Андрея Более невероятной встречи было не придумать После первой секунды удивления Коля явно успокоился и мирно беседовал с кочегаром Потом опомнился, закрыл за собой калитку Андрея подмывало пойти следом, но он удержался, это было бы неблагородно, он заставил себя взять с полки книгу, попались записки охотника, невыносимые еще из гимназических лет. Нет, он не пойдет на улицу, а заставит себя выздороветь, чтобы завтра в Ялте быть молодцом. Отложив книгу, Андрей пошел на кухню, поставил чайник. Время текло невероятно медленно. Хотелось плюнуть на болезнь, выйти на мороз, отвлечься от бестолковых мыслей. Андрей чувствовал, что готов уже сдаться, даже направился к вешалке. Но тут постучали, пришел опечальный Ахмед. Андрей, обрадованный отвлечению, поил ахмета чаем, а тот пожаловался, что Маргарита не явилась вчера вечером на свидание. А только что, разыскивая ее, он заглянул на вокзал, и там, в станционном буфете, увидел Маргариту с Колей. Они пили кофе с пирожными и мирно беседовали. «Ты там Тихона не видел?» — спросил Андрей. «Какого Тихона?» «А, с которым ты пила гулял?» «Да». «Нет». «Впрочем, постой. Я его видел, я его видел у вокзала». «А почему ты спросил?» «Да так просто», — сказал Андрей, и Ахмед обиделся, потому что понял, что Андрей от него что-то скрывает. «Значит, Маргарита все же захотела увидеться с Колей, и вся история с деньгами...» Не более, чем притворство. Впрочем, скорее Маргарита в самом деле не была уверена, примет ли ее возлюбленный такой дар. А он принял. И, очевидно, Коля, знавший Тихона, подрядил его отыскать Маргариту. Впрочем, если Коля захочет, сам расскажет. И пускай он любит Маргариту, Альбину, королеву французскую, кого угодно, только забудет о Лидочке. Вечером, когда они стояли службу в церкви, где было душно и тесно, Андрей придумал предлог для поездки в Ялту, о чем сообщил тетя, когда они по ночному снежку возвращались домой. Андрей сказал, что должен навестить отчима, что тот в письме просил его приехать по причине пошатнувшегося здоровья. Тетя Маня расстроилась, в чем была доля ревности, так как полагалось, что о своем слабом здоровье Сергей Серафимович должен был в первую очередь сообщить ей. А как же похороны? Ведь нельзя не проститься с Елизаветой Юльевной. Андрей поклялся, что обернется за сутки. Ему пришлось подчиниться требованиям тети и закутаться так, словно он собирался с Амундсеном на Южный полюс. Две фуфайки и фланелевая рубашка превратили его в существо, склонное к полноте, а тужурка с трудом застегнулась на груди. К тому же Андрей волочил кожаный саквояж. С подарками дяди От которых он отказаться не смог Дабы не вызывать подозрений Там было и черешневое варенье И целебный мед Из карасубазара И фунта два особенных сладостей Изготовленных какой-то бабушкой В Джанкое Который отчим в свой последний приезд В Симферополь изволил похвалить Андрей вытерпел все и за своим учением получил у тети взаймы 25 рублей, которые та, луково улыбаясь, вытащила из привезенного Андреем конверта. «Я рада, что ты отказываешься от развлечений ради больного отчима», — сказала она. «Ты молод и легкомыслен, но ты добрый мальчик». Она встала на цыпочки, поцеловала Андрея в лоб, перекрестила его и тут же вспомнила, что забыла положить в сумку пакет с припасами Андрею на дорогу. «Был уже девятый час. Автобус, если его не отменили из-за снега на перевале, отходит в девять. Саквояж был тяжелым, на улице скользко, еще толком не рассвело. Андрей быстро шел по улице Гоголя, моля Бога, чтобы попался извозчик и довез его до вокзала. Но извозчиков, как назло, не было, кто выходит ранним утром в первый день Рождества. Андрей вдруг показалось, что он идет в гимназию». Именно это утреннее, зябкое, неуютное чувство охватило его. Саквояж показался тяжелым портфелем, а сам себе Андрей привиделся маленьким, беззащитным перед сегодняшней контрольной по геометрии. Извозчик попался на Пушкинской. Он, видно, сам не знал, зачем выехал в такую рань и страшно удивился пассажиру. Автобус стоял на площади перед вокзалом и увидеть его было радостно, словно загадал и сбылось. «Если бы автобус не поехал, добираться до ялта линейкой, потерять день». Автобус был наполовину пуст, хоть и задержался на полчаса, так как ждал, не подойдет ли кто еще из пассажиров. Внутри было страшно холодно. За ночь Мороз выспался в автобусе, и Андрей был благодарен предусмотрительной тете Мани. Через час Андрей задремал, но вскоре пришлось проснуться». Подъем к перевалу был трудным, шофер все грозился повернуть обратно и, может, повернул бы, если бы, на счастье Андрея, среди немногочисленных пассажиров не оказался какой-то официального вида господин в шубе с бобровым воротником, которого ждали в Гурзуфе неотложные дела. Когда автобус стал буксовать у самого перевала, пришлось всем вылезать и толкать его. Андрей согрелся, потому что толкал честно, а господин в шубе медленно ходил сзади автобуса и давал советы. Автобус пополз назад, и господина чуть не придавила. В этом была высшая справедливость. За перевалом открылось голубое небо и совсем другая сказочная страна, в которой господствовал зеленый цвет кипарисов и кустов туи. В Алуште на остановке пахло чебуреками, над площадью вился вкусный дымок, он смешивался с дымом татарских домиков, тянувшихся по склонам, где видны были небольшие стада овец. Проехал извозчик, который вез двух франтов в белых пиджаках и конотье Солнце припекало так, что Андрей, забравшись в автобус, снял себя фуфайки И попытался заткнуть их в саквояж со снедью, но тот был полон Пришлось размышлять, что делать со всеми этими подарками и припасами Но выбрасывать банки с драгоценным вареньем и конфетами было неловко В Ялте, куда приехали около часа, теплый воздух был напоён морской влагой На море протяжный гудел пароход. Было совершенно непонятно, как где-то еще может быть зима. Андрей проклинал тетю с ее фуфайками. Он быстро забыл о стуже на перевале. Автобус должен был возвращаться в Симферополь в 4 часа. Кондуктор объяснил, что позже ехать нельзя. Надо одолеть перевал до ночи. Значит, у Андрея оставалось всего три часа, чтобы отыскать и увидеть Лидочку». Так и не решив, куда деть тетя на гостинце, Андрей пошел вниз по берегу речки между одноэтажных сонных домиков. Улица была совсем иной, чем летом. Встречались лишь местные жители, которые не фланировали, а спешили по своим делам, совершенно не ценя сказочного климата своего города и не понимая, как драгоценно зимнее теплое солнце. Лишь изредка эту деловитость нарушали одинокие фигуры, в основном пожилых людей, источавшие откровенную скуку. В Ялте селились состоятельные отставники, да оставались на зиму чехоточный С каждым шагом запах, влажность и особый свет, исходящий от моря, как бы овладевали городом. И если бы не нелепый громоздкий саквояж, Андрей был бы счастлив. Андрей плохо знал Ялту, а спрашивать дорогу не умел и не любил. Он решил сначала дойти до моря, может, и потому еще, что хотелось увидеть море. Он вышел к морю у... «Арианды». И тут ему повезло. Напротив входа, где дремали два извозчика, он увидел будку, в которой читал русское слово «пожилой чистильщик-сапог». Андрей подошел к нему, сел незамеченным на высокий неудобный стул, поставил ботинок на подставку, и только тогда, видно, почувствовав, что ему заслонили солнце, чистильщик отложил газету и достал щетки. Он был похож на пирата, может, потому что был одноглазым и почти черным от постоянного загара. Молча И энергично работая с щетками, Чистильщик порой поднимал взгляд на Андрея, вздыхал, словно видя нечто печальное, и возвращался к своему делу. Потом вдруг громко спросил, «Квартира нужна?» «Нет, спасибо», — сказал Андрей, «я тут по делу». «Вижу, что по делу», — согласился Чистильщик. «Девочка нужна?» Андрей улыбнулся, потому что Чистильщик был крайне серьезен. «У меня есть девочка». «У тебя для хорошего есть девочка», – сказал чистильщик, – «а я тебе для удовольствия найду, без меня не найдешь, которые летом приезжают, их нет, некого ублажать, а я найду недорого». «У меня к вам другая просьба», – сказал Андрей, – «вы здесь долго еще будете?» «До вечера, куда мне деваться?» «Ну, а если я вам мою сумку оставлю на два часа?» «Не надо», – сказал чистильщик, – «от греха подальше». «Да я вам заплачу, вы не беспокойтесь». «А если там бомба?» — спросил чистильщик. Он не шутил. «Зачем же я бомбу вам оставлю?» «Она с адской машиной», — сообщил чистильщик уверенно. «Когда князь Думбадзе обедать поедут, она и рванет». Андрей посмотрел на свой саквояж. Чистильщик говорил так уверенно, что даже у Андрея появились сомнения в безопасности тетиных подарков. «А вы можете посмотреть», — сказал Андрей. «Оставляй», — сказал чистильщик. «Мне что? Бомба-момба!» Андрей расплатился с ним. Чистильщик подвинулся к саквояж поближе и тут же, словно Андрея и не было, развернул газету. Андрей быстро пошел по набережной. Ему было так легко, словно с саквояжем у чистильщика остался груз, как свинцовые подошвы у водолаза. «Скажите, а как ближе к армянской церкви пройти?» «За гостиницей Франция налево на Садовую». На набережной он чуть не столкнулся с отчимом Отчим ехал на велосипеде, он сидел в седле прямо и держал в зубах трубку На отчиме была кожаная куртка и черная шляпа И весь вид его свидетельствовал о полном пренебрежении к тому, что подумают о нем встречные Он, Сергей Серафимович, был хозяином Ялты, остальные временными и прав не имеющими гостями Андрей быстро отступил за толстый ствол платана тот чему сразу разбудил в нем поток воспоминаний о летних днях в ялте но свернув на садовую андрей в предчувствии встречи с лидочкой сразу обочими забыл дойдя до новой армянской церкви рисыме Андрей остановился у высокой крутой лестницы, ведущей к ее дверям, и перевел дух. Он дышал часто, но не потому, что устал от подъема, он очень волновался. Вытащил из кармашка серебряные часы, подаренные тетей, к окончанию гимназии, половина второго, уже полчаса, как он в городе, осталось лишь два с половиной. И Андрей вдруг понял, как это мало. «Сто восемьдесят минут». А он еще не нашел Лидочку, он свернул на узкую крутую загородную улицу и сообразил, что не знает, как ему искать Лидочку, никакого плана. До этого момента самое важное было приехать в Ялту и найти тот дом, а потом все уладится само собой, но теперь сомнения начали грызть Андрея, ведь он не знает, в Ялте ли Лидочка, а может быть, она уехала из города, а может, именно сейчас побежала на свидание с каким-нибудь гусаром, который готов носить ее на руках». «Почему он не расспросил Маргариту?» Идя по загородной, Андрей почему-то был уверен, что дом Лидочки Иваницкой должен быть похож на дом отчима, такой же особняк в саду. Оказалось, это двухэтажный скучный дом по сторонам коричневой, Из царапанной двери которого прикреплены два почтовых ящика Значит, Иваницкий снимают квартиру А воображение Андрея рисовало картины уютной виллы Откуда выбегает собачка, а на лай из виллы выглядывает Лидочка Оглянувшись, будто совершил нечто недозволенное Андрей подошел к подъезду и прочел надпись к ф Иваницкий» на правом почтовом ящике На левом было написано «Ираклий с Гуридией» и номер «1» Логика подсказывала, что Иваницкие снимают второй этаж Улица была узкой По другой стороне тянулся высокий из каменных плит забор За которым плотным солдатским строем стояли мрачные кипарисы Укрыться в этом переулке было негде Следовало спокойно войти в подъезд Подняться на второй этаж Позвонить и спросить, дома ли Либочка Мало ли кто может прийти к ней по делу А если ее нет дома? «Тогда надо извиниться и спросить у мамы, скоро ли Лидочка вернется, так как у него, Андрей, есть поручение к ней от Маргариты, и он должен его сегодня же передать. А если... а если она дома? Если она выйдет, окинет его холодным взглядом и не узнает? Нет. Она, конечно, узнает его и пригласит в комнату, а рядом будет стоять ее мама, и он будет сидеть как дурак, может, даже выпить чаю и потом будет спешить на автобус, а Лидочка вежливо попрощается с ним». И все равно глупо стоять на улице Надо подняться на второй этаж Андрею показалось, что за занавеской одного из окон Второго этажа кто-то стоит Стоит и удивляется глупейшему зрелищу Молодому человеку, неподвижно глазеющему в окна Андрей расстегнул шинель, вытащил часы Без пяти два Он простоял у дома, так ничего и не предприняв Минут пятнадцать Это было так невероятно, что Андрей поднес часы к уху Заподозрив их в том, что они спешат хотя это определить на слух невозможно. А вдруг тот, кто смотрит на него сверху, подумает, что он не иначе, как грабитель, высматривающий добычу. Мысль о том, что о нем так подумают, была столь неприятна, что Андрей быстро пошел прочь от дома. Шагов через сто он остановился, проклиная себя за малодушие. Зачем ты приехал в Ялту? Чтобы бегать по улицам, скрываясь от собственной тени? Андрей снова подошел к подъезду. Дом был тих, будто в нем никто не жил. Время утекало. Андрей заставил себя подойти к подъезду и открыть дверь. Дверь открылась с трудом и тягостно заныла. Внутри было почти темно, стены были покрашены в сине зеленый цвет. Наверх вела узкая деревянная лестница со стесанными ступеньками, и за дверью первой квартиры послышался детский смех». Андрей поднялся по лестнице, сначала ноги его двигались быстро, но на последних ступеньках они так ослабли, что он почти остановился. Верхняя площадка была невелика, сквозь небольшое окно на нее падал солнечный свет, на двери была табличка «К. Ф. Иваницкий», Андрей замер, прислушиваясь. Ему показалось, что... За дверью Иваницких кто-то ходит. До двери было всего три шага, и он прошел их на цыпочках. Андрей даже протянул руку к звонку, но словно какая-то невидимая стена образовалась между звонком и пальцами Андрея. И эту стену Он не мог преодолеть. Андрей никогда не отличался особой робостью. Пожалуй, такого труса он не праздновал давно. Ну, убеждал он себя. Ну, давай же, нажимай. Ты не делаешь ничего дурного. Рука устала бороться со стеной и упала. За его спиной кто-то приглушенно сказал басом. — Только безумец может покупать Ставриду у Купенниди. — Андрей... Слетел вниз по лестнице, хлопнул из-за его спиной дверь. Андрей быстро пошел по переулку, так и не сообразив, откуда донеслись так испугавшие его слова, вернее всего, из нижней квартиры. В армянской церкви Андрей остановился. Все вышло так по-мальчишески. Мимо прошел, не посмотрев на Андрея горбун с тяжелой палкой. Больше никого вокруг не было. Из церкви доносилось пение. Андрей пошел обратно к дому Иваницких но уже без прежней решимости, потому что не был уверен, осмелится ли вновь подняться на второй этаж. Он даже стал уговаривать себя, что приехал сюда не только ради Лидочки, а хотел увидеть зимнюю Ялту, чудесное синее море. Сейчас он пойдет на набережную, сядет там на скамеечку у мола и будет смотреть, как швартуется белый пароход. С такими невеселыми мыслями Андрей с каждым шагом, идя все медленнее, добрался до дома Лидочки, и тут его окликнули. «Андрей, вы что здесь делаете?» Лидочка догнала его. «Я за вами иду от самой церкви никак не могу поверить, что это вы. Это в самом деле вы?» Андрей остановился совершенно спокойно. По крайней мере, потом Лидочка утверждала, что он вел себя не только спокойно, но даже холодно. Поклонился ей и сказал, будто не расставался. «Здравствуйте, Лида, я приехал». Андрей знал, что перед ним Лида, он видел Лиду, в переулке было солнечно, но далеко не сразу он сообразил, как Лида одета и как причёсана, бледная она или загорелая, он видел лишь почти мистический факт. Лида стоит перед ним и с ним разговаривает. «Андрей, я так рада вас видеть!» — воскликнула Лида. «Я тоже». «Вы в Ялту по делу?» нет «А почему вы оказались здесь? Я имею в виду, почему вы здесь? Я здесь живу, вот совсем рядом, видите, двухэтажный дом». «Я знаю». «Откуда?» «Мне Маргарита дала ваш адрес». «Маргарита? А где вы ее видели?» «Я ее вчера видела она в Симферополе». «Вот этого я от нее не ожидал, она в Симферополе, ничего мне не сказала и не приехала». «А я приехал». «Проводите меня до дома это не займет много времени а если желаете мы можем зайти ко мне мы с вами так давно не виделись целую вечность помните как мы к рыбаку плавали нетлитдочка совершенно не осознавала что происходит она встретила андрея точно так как наверное встречает на набережной здешних приятелей надо было объяснить ей что это совсем не так что он не хочет провожать ее до подъезда, а что он не отпустит ее никуда в те два часа, что отмерены ему судьбой. «Лида», — сказал Андрей, — «впервые видя, что у нее каштановые ресницы, а на радужке правого светло-зеленого глаза есть черная точка, как родинка, и, удивляясь тому, что не видел этого раньше, я приехал к вам ради вас, я вас искал, я приехал, потому что узнал ваш адрес» лидочка уже все поняла поняла что он в самом деле приехал ради нее но нужных слов не нашла потому что сама была растерянной и даже испуганной спросила вы к нам надолго андрей помедлил с ответом потому что сказать о двух часах было как признаться в меркантильности в далеком и трезвом расчете но сказать было необходимо иначе время пройдет так быстро что он не успеет ничего сказать прежде чемдет автобус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 Андрей резко отвернулся и стал смотреть в море Велосипедист, высокий худой старик в шляпе с трубкой в зубах Ехал, глядя прямо перед собой К багажнику велосипеда была привязана стопка книг Он кинул рассеянный взгляд на хорошенькую девушку у парапета И от вернувшегося студента потом свернул в переулок «Вы... вы видели, кто это был?» — спросила Лидочка «По-моему, это ваш отчим» «Да», — сказал Андрей «Он уехал?» «Да, он уехал. Пошли?» «Вы почему расстроились?» «Я? Расстроилась? Ничего подобного. Мне вас стало жалко, из-за меня вы вынуждены скрываться от собственного отчима». Лидочке стало грустно, что их роман завершится трагедией. Солнце садилось, тени стали длинными, по набережной вяло, как бы выполняя тяжкий долг, гуляли редкие приезжие. Несколько человек стояли кучкой умола и глядели, как швартовался пароходик Алушта. Это был прогулочный пароходик, и его палуба была закрыта от солнца тентом. Зачем ему было ходить по морю в декабре месяце – загадка. Никто с него не сходил, и слышно было, как капитан ругает матроса, который никак не может замотать конец вокруг Кнехта. Гостиница «Мариана» была украшена гирляндами фонариков, и они зажглись, когда Андрей с Лидой поравнялись с гостиницей. Это мог быть... Чудесный рождественский вечер, неспешный сладостный вечер с Лидочкой в пустой зимней Ялте. Но Андрей даже боялся посмотреть на часы, он понимал, что вот-вот ему придется бежать на автобус. Теперь, когда Лидочка знает, почему Андрей спешит в Симферополь, она никогда не согласится, чтобы он остался, даже если бы он сам на это решился. В витрине магазина среди игрушек и сувениров стояла небольшая елка, увитая серебряными гирляндами. Из ресторана, Доносились нестройные звуки, музыканты настраивали инструменты. Звонили в церкви. «И зачем только он там проехал?» — сказала Лидочка. «Я надеюсь, что он меня не узнал, он не видел моего лица, хотя, конечно, он такой, что мог узнать, но не остановиться». «Тогда он тем более на вас обидится». «Не знаю», — сказал Андрей, — «мы очень далеки». «Вы его не любите?» «У меня...» «Нет к нему чувств. А я папу обожаю. Если с ним что-то случится, я не переживу. А я не знаю моего отца. Тут какая-то тайна. Даже тетя никогда мне не рассказывала о нем. С ним что-то случилось, и мама вышла замуж за Сергея Серафимовича, когда мне было меньше года. А потом... Потом она тоже умерла. И меня взяла тетя. Моя тетя чудо». «Вы с ней живете?» да. Она служит по ведомству императрицы Марии Федоровны. Она все время о ком-то заботится. Я думаю, что ведомство должно ей дать медаль на Владимирской ленте. Они поравнялись с громадным платаном. «Пускай он будет моим свидетелем», — сказал неожиданно Андрей. «Свидетелем в чем? Этот платан прожил сотни лет» и проживет дольше меня. Он все знает и все видел. Я клянусь ему и вам, Лида, что никогда в жизни не разлюблю вас и не полюблю кого-нибудь другого. Никогда. Лидочка не ответила. Она смотрела на платан, облетевший, но настолько богатый ветвями, веточками и сучьями, что крона его казалась почти непроницаемой, потом пошла вперед. Андрей, не ожидавший этого, догнал ее через несколько шагов. «Я не то сказал, я вас обидел». «Нет», — сказала Лидочка, — «спасибо. Я вам благодарна за эти слова, я хотела бы верить». Пепельная прядь выбилась из-под круглой суконной шапочки, и Лидочка остановилась, поправляя ее, потом спросила, «А вы у какого чистильщика оставили вещи?» «Который у Орианда сидит, одноглазый на пират похожий. Ой, я его не люблю, он в тюрьме сидел, говорят, что он убийца». «Ну, нас с вами он не убьет». Андрею трудно было вернуться к прежнему обыкновенному тону, его немного покоробило то, что Лидочка в сущности ничем не ответила на его торжественную клятву. Чистильщик сидел на прежнем месте. Лидочка не стала подходить, но он ее увидел. «Все в порядке, студент?» — спросил он. «А я уж думал, домой пойду. Замерз за тебя». «Спасибо вам, — сказал Андрей, — а то мне надо на автобус. Сколько я вам должен?» Сколько дадите, сказал чистильщик Андрей дал ему рубль, чистильщик сказал Еще полтинник набрось, я тут мерз, а ты он с ней гулял Нет на свете справедливости Андрей дал ему еще полтинник и получился саквояж Пока чистильщик доставал его, Андрей посмотрел наконец на часы Было без десяти четыре, придется бежать Увидев, что саквояж у Андрея в руке, Лидочка пошла наверх по речке И Андрей поспешил следом Лидочка была грустной и не смотрела на Андрея. «Мне самому очень жалко», — сказал Андрей. «Но если я не уеду этим автобусом, то точно не успею на похороны». «О чем вы говорите?» — возмутилась Лидочка. «Разве я вас задерживаю? Я все отлично понимаю и повторяю. Я вам очень благодарна за то, что вы приехали». Они быстро шли в гору. Саквояж с каждым шагом становился все тяжелее, хоть бросай его. «Вообще-то его надо было бросить, конечно, не вести же его обратно в Симферополь». «Лидочка», — сказал Андрей. Вы не откажете мне в просьбе? В какой? Моя тетя варит чудесное варенье из белой черешни. Я вам отдам его. Нет, нельзя, это не для меня. Тогда мне придется его выкинуть. Но если хотите, я отнесу его вашему отчему Нет, сказал Андрей. Тогда он поймет, что я был здесь и не зашел к нему. Но я скажу, что была в Симферополе, и вы мне передали. Он поймет, что вы лжете. «Вы не представляете, какая замечательная вружка!» — засмеялась Лидочка. «Но если вам тяжело, я помогу вам нести. Давайте я тоже возьмусь за ручку». И «Еще чего не хватало!» — буркнул Андрей. Когда они вышли на площадь, было уже пять минут пятого. К счастью, автобус стоял на месте, кондуктор сказал, что как только шофер, который пошел попить чаю, вернется, автобус поедет Пассажиров в автобусе было мало, лишь какая-то веселая чиновничья компания, которая специально ездила под Рождество к морю и теперь возвращалась в Симферополь Чиновники принесли с собой несколько бутылок шампанского и бокалы Они стояли в круг, чокались, им было очень весело Андрей купил билет, и они с Лидой отошли к той самой скамейке, на которой Лида когда-то его ждала «Я оставляю банку здесь», — сказал Андрей. Он открыл сумку и вытащил банку оттуда. Черешни были золотыми на просвет. «Хорошо», — сказала Лидочка, — «я беру этот дар. Только не знаю, что сказать маме». Когда она отведает тетиного варенья, она поймет, что я самый лучший и выгодный жених для ее дочки. «Не говорите так», — сказала Лидочка. «А у меня нет выхода, если я буду любить вас всю жизнь». «Какой вы еще мальчик?» — сказала Лида. Она погладила его щеку, и Андрей хотел перехватить руку, чтобы поцеловать, но Лидочка убрала руку и сказала, «Я здесь живу». «Только не вздумайте в самом деле нести это моему отчему», — сказал Андрей, — «он вас заколдует». Из-под фуфайки Андрей вытащил пакет со сладостями и тоже положил рядом с Лидой на скамейку. Их делает одна бабушка в джанкои и секрет будет утерян с ее смертью. А почему вы сказали, что ваш отчим колдун? Не знаю, но от него исходит что-то очень чуждое, даже страшное. Хотя он ничего плохого мне никогда не сделал. Он помогает нам с тетей, фактически я учусь в университете за его счет. Но почему он живет в Ялте, чем занимается, не понимаю. Значит, он богатый? С одной стороны, он не очень богатый. Он живет довольно скромно, у него экономка и собака. Он разводит розы и сам давит вино. Удивительно, что мне даже... Нечего о нем рассказать А почему с одной стороны? Я сам до этого лета думал, что он не богатый. А тут он меня провел к себе в кабинет на второй этаж И показал, что под половицей у него лежит шкатулка с драгоценностями Представляете, он откидывает край ковра, вынимает половицу И там, как в графе Монте-Кристо, шкатулка и в ней драгоценности А зачем он вам это показал? По странной причине «Это мое наследство, если с ним что-нибудь случится. Но мне нет дела докладов. Вы мне верите?» «Конечно верю, Андрюша», — сказала Лидочка в слово. Андрюша, она вложила куда больше, чем подтверждение его незаинтересованности в богатстве Сергея Серафимовича. «Шофер!» — поднялся в автобусе нажал на клаксон. «Ой», — сказал Лидочка, — «вам надо уезжать». «Погодите», — спохватился Андрей, — «я же забыл. У вас нет моего адреса». Он стал шарить по карманам, карандаша не был. Он побежал к автобусу и стал просить карандаш у чиновников. Они влезали в автобус, не расставаясь с бокалами. Они смеялись и шутили. Один из них сказал, что они ненавидят карандаши и ломают, как только увидят. Карандаш Андрею дал кондуктор и пригрозил, что если он через минуту не сядет в автобус, то уедет без него». Андрей написал свои симферопольские и московские адреса Шофер сжал на клаксон Чиновники высовывались из автобуса и звали Андрея Андрей отдал бумажку с адресом Лидочка подставила губы Губы были сухие и горячие, глаза полны слез Андрей поцеловал ее «Я приеду!» — крикнул Андрей «Я обязательно приеду! Скоро!» Лидочка не отвечала Она стояла, подняв руку. Андрей на ходу вскочил в автобус и махал Лидочке. Кондуктор сказал «Карандаш не забыл». Автобус неуклюже уехал с площади. Лидочка стояла неподвижно, потом автобус гуднул и, набирая скорость, покатил к шоссе. Андрей смотрел в заднее окно, а потом уселся подальше от чиновников, которые его и не замечали. Они пели «Славное море, священный Байкал». За окнами автобуса пролетали чудесные мирные крымские пейзажи, и Андрей впитывал в себя их покой и красоту, одухотворенную тем, что в городе Ялте живет Лидочка Иваницкая. Уже за луж Андрей понял, что он страшно голоден, и вспомнил о пакете, который дала тете. Он съел все, что было в пакете, а потом, когда автобус остановился перед перевалом, он пошел со всеми в трактир, который держал там старый грек, и напился со всеми черного кофе с чебуреками, Чиновники, которые считали его уже своим, купили бутылку коньяка и пришлось с ними пить. Вернувшись в автобус, Андрей понял, что стало холодно и решил надеть фуфайки. И тогда обнаружил, что одна из двух фуфаек, совсем новая, пропала. Оказывается, чистильщик не ограничился рублем с полтиной. Но Андрей не огорчился. А потом он заснул и счастливо, без снов, проспал до самого Симферополя».